Глава 26. Милана, Юрий и Анна наблюдали за тем, как тысячи обращенных пересекали границу портала. Многие из этих монстров раньше были их знакомыми, а теперь, теперь они самые настоящие чудовища. Но самое страшное и ужасное чудовище — это тот, кто всем этим управляет. Архимагистр есть истинный монстр, которого необходимо устранить. Вся троица однозначно понимала это, но никто из них ничего не мог поделать. Абсолютно ничего, кроме одного. У них была маленькая надежда. Последний шанс на то, что это может противостоять архимагистру. Они надеялись, что именно им удастся отыскать искомый артефакт и воспользоваться им. А даже если они не смогут его использовать, так значит хотя бы уничтожить. Иначе весь мир окажется под угрозой. То, что стало с Российской империей, Уже не изменить. Архимагистр слишком далеко зашел и погубил целое государство. Ты в порядке? обратился Юрий Канни. Он видел, как она побледнела и вся тряслась. Девушка обхватила себя руками, пытаясь успокоиться, но, естественно, это не могло помочь. Да, я нормально, глядя на целую армию обращенных, пролепетала она. Меня это тоже пугает, заговорила Милана. Что он сделал с нашим домом? что сотворил со всеми этими невиновными людьми. — Мы сделаем это, — проговорил Юрий. Через свои оставшиеся информационные каналы мне удалось узнать кое-что. Возможно, нам удастся добраться до артефакта первыми. — Хорошо, — ответила Милана. — Это хорошо. Сделаем это. — Господин, первая волна обращенных уже прошла. Обращаясь к архимагистру, произнес его доносчик. Но, к сожалению, к нам поступила информация, что их смогли одолеть. Причем у японцев не возникло проблем даже с прорывами. «Отлично!» — облизав губы, а потом оскалившись, проговорил архимагистр. «Я на это и рассчитывал, иначе было бы слишком скучно. Продолжаем действовать согласно плану. Сегодня прольется еще очень много крови». До ночи к архимагистра низко поклонился и, попятившись назад, вышел из помещения. На самом деле он не мог там долго находиться, так как сила архимагистра давила на него так, что он готов был секунду на секунду потерять сознание. Он еще ни разу не видел своего господина в таком возбужденном состоянии. «Все, кто встанут на моем пути, будут растоптаны», — произнес в пустоту архимагистр, а потом откинулся на спинку своего трона и расхохотался. «Надеюсь, это лишь мое воображение разыгралось», — проговорил я. Неожиданно для самого себя мои зубы начали стучать, а кожа покрылась мурашками. Я сделал шаг вперед, и трава, покрытая инием, неестественно захрустела. Либо я сошел с ума, либо начинается буря. В какой-то степени мне стало страшно. Страшно за этих людей. Страшно за мир в целом. Но в то же время я сгорал от нетерпения. У меня появилось стойкое предчувствие что именно сегодня мне суждено снова встретиться с архимагистром. Как только я подумал о нем, холод, пробирающий мое тело до костей, тут же отступил, потому что мне стало жарко. Мне даже пришлось придерживать свою ярость, чтобы случайно не выплеснуть силу на какого-нибудь прохожего. Я двинулся вперед к порталу. Создавалось ощущение, что каждый мой шаг способен сотрясти землю и вызвать трещины, Настолько сила и ярость переполняла мое тело. Не знаю, правда ли это, но я старался идти аккуратно, держа свою силу под контролем. Практически все люди, чем бы они ни занимались, побросали свои дела и принялись вглядываться в портал. Не было никого, кто не заметил бы изменения в окружающей среде. А значит, дело явно не во мне. Люди со слезами на глазах стояли и молились. Не все, конечно, но многие. Некоторые попадали на колени и готовы были разрыдаться. Стало понятно, никакого перерыва, архимагистр собирался закончить эту войну здесь и сейчас. Понятное дело, что формально война будет еще не близка к окончанию, но преодолев этот рубеж, дальше он сможет творить все, что угодно. А учитывая, что он каким-то образом научился перевоплощать обычных людей в монстров, для Японии это станет катастрофой. Точно так же, как и для Российской империи. Я продолжал идти вперед и увидел, как один из японцев бросил что-то на землю и побежал в мою сторону. Точнее, подальше от портала. Кажется, это был человек из лагеря. Видимо, Стив прислал его для оказания помощи. Но человек не выглядел так, словно хотел поделиться важной информацией с командованием и предупредить всех. Он выглядел как тот, кто просто хотел убежать. Он был в панике. Когда мужик пробегал мимо меня... Я схватил его за рукав и остановил, резко дернув. Мне пришлось применить силу, так как он явно не собирался подчиняться и пытался вырваться. «Куда бежишь?» — спокойно уточнил я, но при этом я чуть ли не прожег его своим взглядом. Честно говоря, я находился на грани. Слишком уж сильный был зол. «Я... это...» «Наверное, ты хочешь предупредить всех в лагере о приближающейся опасности?» «А, ну да...» — Как тебя зовут? — спросил я его. — Сайто. — Послушай, Сайто, ты должен кое-что сделать. Не став слушать его оправдания, продолжил я. — Если хочешь жить, конечно. И я не шучу. Приблизился я к нему, глядя в глаза. Перед тем, как должить обо всем Стиву, дав пареньку подробную инструкцию о том, что ему необходимо выполнить, я не постеснялся еще раз сделать акцент на то, что для него это жизненно важно. — Но также, помимо этого, я постарался вложить в его голову мысль, что, сбегая отсюда, он не предатель и не трус. Он выполняет мое, очень важное поручение. Парень вроде бы даже слегка преисполнился ответственностью и побежал. «Вот и отлично. А мне пора навстречу кое с кем». Я сделал глубокий вдох и улыбнулся. «Сегодня отличный день. Наконец-то все закончится». Стив встретил большую группу бойцов, прибывшую со столицы. Здесь находилось несколько сотен человек. Он с облегчением вздохнул, когда увидел их. Наконец-то руководство поняло, что данная проблема стоит на первом месте, и сейчас нельзя жалеть силы и средства. Хотя он ожидал большей подмоги, но это лучше, чем ничего. И уж явно лучше одного человека. Стив невольно улыбнулся при этих мыслях. — У вас готовы спальные места для расположения моего корпуса? — обратился старший мужчина из новоприбывших. — Спальные места? — Да, меня зовут Хойку. Я здесь старший. — Доложите обстановку и организуйте места моим людям. — Да, я думаю, с этим не возникнет проблем. Только... — Что только? — Вас не предупредили о нашем появлении? — повысил голос Хойку. — Господин... — вмешался посыльный, обращаясь к Стиву. — Портал что такое. Он снова принялся сидеть. — Кажется, вражеские силы наступают. Но там что-то странное происходит. — Так, спокойно. — тут же вмешался Хойку. — Это уже по нашей части. — Там не все так просто, — начал говорить Стив. — Ага, как и всегда. Мы подавили восстание в столице, справились с бунтом, задавили мятежи в портовом городе Ваканай, организовали безопасность в таких городах, как Киото и Эдо. Приструнили и куц. Справимся и с парочкой вражеских попаданцев. Не нужно нас учить нашей работе. Просто не мешайте нам. Хойку перекинул через плечо черную сумку и начал перебирать какие-то артефакты. Давай, парень, не стой с стуканом, обратился он к доносчику. Пойдем, покажешь нам дорогу. А вы пока займитесь делом, чтоб спальные места были готовы к ночи. И про ужин не забудьте. Последнее было адресовано уже Стиву. Пока бойцы проходили мимо, одна девушка остановилась напротив Стива и заговорила. «Здравствуйте, вы же здесь старший?» «Да, вы что-то хотели?» «Да так, мелочь. Я просто слышала, что мой младший брат находится здесь. Может быть, вы в курсе? Его имя Джун?» «Он из спецшколы. Джун, наш новичок. И ликвидатор», — улыбнулся Стив. «Да, он здесь. Последний раз мы с ним виделись у портала». «Понятно, спасибо. Удачи вам». Девушка развернулась и, ничего не ответив на это, пошла за своим отрядом. Люди быстро заняли свои места для отражения атаки. Как я понял, тактика осталась прежней. Только людей было в несколько раз меньше. А еще я чувствовал всеобщую тревогу. В воздухе воняло страхом и отчаянием. Ко мне подошел Синода, и сейчас он был спокойнее, чем обычно. Эдакое «обустошение». Он словно бы смирился с происходящим и принял свою судьбу. В это время воздух продолжал становиться все более холодным. Мы вместе с ним смотрели на портал и молчали. В конце концов он наконец-то заговорил. — Что думаешь? — не отрубая взгляда от портала, произнес Синода. — Нам конец? — Не знаю, — спокойно ответил я. — Но сегодня все закончится. В этом я уверен. Один из нас умрет. — Ты о ком? Не понял меня Синода. Я не стал отвечать, но на моем лице появилась улыбка. Думаю, она была зловещей, но меня это нисколько не волновало. Все это время я мечтал лишь об одном — поскорее увидеть эту ублюдскую рожу архимагистра и смять ее в своих руках, почувствовать хруст его костей и услышать жалобный крик вперемешку с мольбами о пощаде. Да, пару раз мне снилось, как я втаптывал в землю того, кто разрушил все. Того, кто уничтожил весь мой мир. А сегодня этот судный день настал, и я готов к нему, как никогда. Я увидел, как из портала начали появляться первые монстры. Это были обращенные вурдалаки. И шли они спокойно, не набрасываясь на людей, что было не свойственно этим существам. Они выходили, словно люди, и просто вставали по краям, занимая каждый свое место. Продолжалось это до тех пор, пока на поле боя практически не осталось свободного места. Монстры не нападали, а люди со стороны Японии застыли, боясь сделать лишний вдох. Наверное, они думали, что любое лишнее движение способно спровоцировать этих тварей на атаку. Но они не знали одного — главные силы врага еще даже не появились. И вот спустя какое-то время из портала начали выходить люди. Практически все были иномирцами. Практически, но не все. Я смог разглядеть даже своих знакомых и друзей. Милана, Юрий, Анна. Выглядели они измученно. Но это и неудивительно. Самым последним появился этот изверг, Архимагистр. И с его появлением с неба на землю начали падать маленькие кристаллики льда. Можно было бы подумать, что пошел снег, но это точно был не он. Какая-то магия. Я смотрел на Архимагистра, и моя злость лишь нарастала. Сколько же у меня к нему ненависти! Я еле сдержался, чтобы прямо сейчас не ринуться на него в атаку. Конечно, я понимал, что это приведет к моей мгновенной смерти, и поэтому не поступал так опрометчиво. — Нападайте! — тихо произнес я, но так, чтобы Синода услышал. — Что? — Поздно. — Мы оба увидели. Архимагистр отвел руку назад и буквально на мгновение замер. А потом, оскалившись, он сделал широкий, резкий взмах, и на нас обрушился ураган. Первый ряд обороны, вместе со всеми укреплениями, просто смело. А те, кто находились подальше, цеплялись за все, что попадалось под руку, пытаясь удержаться. Но большинство людей все равно унесло. В этот же миг рев тысячи глоток сотряс небеса. Сильнейший гром разнесся по всему небу. Прошла буквально секунда, а потом и земля задрожала, На нас ринулось все полчище вурдалаков, и на этот раз их не сдерживали никакие артефакты. «В атаку!» — заорал Синода. Я видел страх в глазах людей, видел, как их руки трясутся, но как бы они ни боялись смерти, все они как один разом ударили своими сильнейшими заклинаниями. Началось настоящее месиво. Если до этого эти земли успели впитать реки крови, то сейчас хлынуло целое море. Какую-то часть заклинаний архимагистры и его маги смогли отразить, но они не могли избежать потерь. Все орали и рычали. Люди сражались за собственные жизни и за нечто большее. А я стоял и не сводил взгляда со своего главного врага. Я ждал его первого шага. Наблюдал за его действиями и что он предпримет. Сейчас соваться к нему было бы слишком глупо, но также я знаю, что кроме меня его некому убить поэтому я просто стоял. Синода выхватил меч и попытался ринуться в бой, но я его остановил за плечо. Он угрожающе посмотрел на меня, но быстро взял себя в руки. — Еще рано, — произнес я. — Что рано? Умирать вам рано. Вся армия деморализуется, если увидит, как вы умрете. Архимагистр убьет вас первым, как только поймет, кто вы. — А с чего ты взял, что я позволю ему? — с надрывом выговорил он. Присмотритесь, вы не ощущаете его силу? Он самый настоящий монстр, самое страшное существо этого мира. Вашим людям с ним не справиться. И что же ты предлагаешь? Ничего не делать? Даже не попытаться его убить? Как видишь, он не захотел переговоров, а сразу напал. Да, потому что он уверен в своей силе и знает, что делает. Однако я убью его». Последние слова я буквально прорычал. Я вложил в них столько злости, что Синода даже отшатнулся. «Хах!» — слегка хохотнул Синода. «Согласен, лучше уж ты. А если серьезно, то кроме тебя-то и некому. Я действительно ощущаю от того парня просто невероятную силу. Никто из нас не справится с этим чудовищем». Он кивнул, посмотрев мне в глаза. «Ты выжидаешь, когда он ошибется?» «Можно и так сказать». Он не думает о том, что ему что-то угрожает, поэтому будет действовать легкомысленно. — Хорошо, — снова кивнулся Нода. — Мы верим в тебя. Иди. — А тут мы и сами справимся. Задержим всех остальных. Я почувствовал нечто странное — приближение третьей силы со спины. Мы оба одновременно развернулись и увидели, как воины Японии приближались к нам на огромной скорости. Они буквально пролетали мимо нас, и сразу же вступали в бой. Большинство из них были обладателями магии, либо владельцами сильных артефактов. Но также я наблюдал и сильных воинов ближнего боя, которые орудовали катанами. Что-то на уровне Синоды может разве чуть похуже. — Вот видишь, — улыбнулся Синода, — говорю же, мы тут справимся. Так что даже не переживай за это. — Кто здесь старший? — дерзко обратился к нам один из людей этого отряда. — Меня зовут Хойку, я командир. — Я в курсе, кто ты такой, — перебил его Синода. — Чего? — А, Синода, приветствую. — А чего стоишь тут в сторонке? Тут же сменил тон Хойку и слегка улыбнулся. — Тебя ждал. Долго вы? — улыбнулся он в ответ. — Ну, были дела в городах. А теперь мы тут. И теперь все изменится. В этот момент прозвучал мощнейший взрыв. Архимагистр, увидев пришедшее подкрепление, — разгромил один из фангов японии и через образовавшуюся брешь тут же ломанулись в урдалаки часть их набрасывалась на бойцов отвлекая внимание на себя а часть с невероятной скоростью побежала в сторону лагеря какого черта выпучив глаза произнес хойку синода бросил на меня взгляд кивнул и ринулся в атаку на урдалаков пытаясь перекрыть им дорогу я видел как архимагистр магистр нанес еще несколько разрушительных заклинаний по другому флангу, а потом он просто исчез. Оставшиеся на и его подчиненные начали прорываться с боем через другой фланг. Я заметил, как Милана с Юрием занимались тем же самым, пытались пробиться сквозь оцепление, но у меня не было на них времени. Я сосредоточился, чтобы почувствовать расположение архимагистра. Я знал, что он все еще здесь, но с огромной скоростью отдаляется, Идет куда-то целенаправленно. Ну уж нет. Сегодня тебе от меня не скрыться. Я рванул с места, используя все свои чувства. Вся местность тут же слилась и размазалась различными красками. Но моя цель была передо мной. Я видел, я чувствовал его. Быстрее, еще быстрее. Через некоторое время мне стало горячо. Ноги горели, дыхание сперло. Я не мог сделать и вдоха, но продолжал нестись к своей цели и в какой-то момент все неожиданно замерло. Продолжали двигаться только я и архимагистр. Все остальное мгновенно встало. Но для меня все было словно в замедленной съемке. Однако и я сам продвигался вперед так, будто был погружен с головой во что-то жидкое и вязкое. Как бы я ни старался, я не мог ускориться. И я увидел, как архимагистр все так же в замедленной съемке разворачивается и смотрит на меня. Я вижу его поганое лицо, но не могу дотянуться. Тут внутри меня словно бы что-то взрывается, Я яростно рычу. «Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» Я вижу архимагистра, и злость во мне все больше и больше разгорается. По той причине, что я не могу добраться до него, меня чуть ли не трясет всего. Однако я заметил слегка удивленный взгляд этого чудовища. Он, словно бы не поверив, Посмотрел на свою руку и запустил в меня чем-то невидимым. Я снова почувствовал удар, и на этом все. Оскалился и посмотрел ему прямо в глаза. Секунда, другая, и... Время снова восстановило свой ход. «Хм...» — показательно хмыкнул Архимагистр. «Какой интересный экспонат! Знаешь, ты мне кое-кого очень сильно напомнил. Твой взгляд такой же хищный. А еще...» Ты искренне ненавидишь меня? Да. Ах-ха-ха. Как же я обожаю ломать подобных тебе людей. Знаю, что это бред, но на всякий случай уточню. Виделись мы раньше? Закрой свою пасть и сдохни. Я ринулся вперед, мгновенно атакуя катаной. На этот раз у меня был только один меч, так как нужно на поясе висели только одни. Да и с двумя было бы крайне неудобно бегать. Архимагистр снова ударил в меня магией, от которой мне стало слегка тошно. Меня будто бы толкнули назад, но я все равно продолжил движение и закончил атаку. Однако ему хватило этой заминки, чтобы увернуться. «Хм!» — еще дольше протянул он. «Твои глаза!» Он задумчиво погладил свою бороду и продолжил. «Не думаю, что подобное возможно. Но твои глаза выдают тебя. Ой, а это еще кто такая?» Из-за своей ярости я не увидел приближения еще одного человека. Это была Аки. Понятия не имею, что она здесь делала, но она встала рядом со мной и достала свою катану. Я знаю, что это тот, из-за кого все это началось. Я помогу тебе, брат, проговорила Аки. Я хотел ей сказать, что я не ее брат и что она понятия не имеет, кто этот человек, но решил, что в этом уже нет смысла. Да и по поводу брата Она сто процентов уже давно обо всем догадалась. Уходи, проговорил я, обращаясь к Аки. Если ты вступишь в бой с этим человеком, ты умрешь. О, как это мило, протянул архимагистр. Ну, вы, у меня для вас очень плохие новости. Она умрет в любом случае. Я услышал, как что-то хрустнуло, и сердце Аки остановилось. Она упала замертво лицом в грязь. Я попытался подхватить ее но мою грудь что-то сдавило, нечто невидимое, но очень сильное, и буквально через мгновение отпустило. Я увидел еще более удивленный и заинтересованный взгляд архимагистра. «Жаль, у меня нет на тебя времени», — снова заговорил архимагистр. «Я знаю, что мои малыши задумали кое-что плохое против меня, поэтому я должен поторопиться. Но ты не переживай, я найду для твоего тела достойное применение». «Ах, да!» «Еще кое-что. Я могу ошибаться, но это должно стать великолепным подарком для тебя. Проект номер семнадцать, ко мне». В этот момент откуда-то появились два человека, а мое сердце защемило невыносимой болью. Но на этот раз это была не магия. Это была горечь и печаль. «Убей его!» — скомандовал архимагистр. «А ты проконтролируй. А мне пора. Я и так слишком сильно задержался здесь». Я стоял и не мог поверить своим глазам. Сквозь невообразимую боль в груди, еле шевеля губами, я прошептал. — Как же так, отец? — Командир, вы уверены, что сейчас это вообще имеет смысл? — обратился подчиненный к Стиву. — В смысле я имею в виду не то, что отряд не вернется или вернется не в полном составе. Я говорю к тому, что у нас есть более приоритетные задачи, как расставлять кровати по казармам. «Я прошу тебя их просто пересчитать. Нам необходимо понять, сколько не хватает и сколько доносить. Раз я сказал, что сделаю, нужно сделать», — раздраженно ответил Стив. Ему и самому не нравилось заниматься подобными мелочами. Но лишний раз ругаться с Хойку не было никакого желания. «Ну, как знаете. Ладно, тогда я пошел». «Ага. И побыстрее. Сам ведь сказал, задач у нас полно». «Правда». Стив не успел договорить. Прямо перед его лицом, словно молния, пронесся монстр и снес голову его собеседнику. Вурдалак побежал дальше, набросившись на мимо проходящую женщину, а Стив только и успел что развернуться, чтобы посмотреть, откуда прибежал монстр. В это же мгновение на него налетел другой оборотень и повалил с ног. Десятки вурдалаков вбежали в лагерь и принялись терзать людей, которые попросту не были готовы к этому. Стив уже приготовился умирать, но неожиданно молния ударила в спину оборотню и практически испепелила его. Стив поднялся на ноги и не знал, что предпринять. Ведь только что его спасли вражеские иномерцы. В его голове крутился вопрос, какого хрена тут происходит. Нас послал Джун. Заговорил один из иномерцев, и Стив узнал его. Только что он вспомнил, что совсем недавно видел его. «Черт побери, ты же наш пленный!» Не смог он сдержать своего удивления. «Да, все так. И нас тут много. Если кратко, Джун перевербовал нас. Мы поможем вам в этой войне». «Какого хрена?» На этот раз Стив произнес этот вопрос вслух. «А, блин, сейчас нет времени на разговоры. Давайте сперва отобьемся от обращенных, а потом уж поговорим. Джун только что прислал к нам посыльного, который освободил нас. И сразу скажу...» Предавать Джуна мы не собираемся, ведь он ясно нам дал понять, что всегда рядом и в любой момент готов объявиться. — Бред! — пробормотал Стив. В этот момент на него снова попытался накинуться один из вурдалаков, но на этот раз его поджарили огнем. Уже другой намерец. — Отец! На глаза накатили слезы, сами по себе. Я ничего не мог с этим поделать. — Что они с тобой сделали? — Отец! Удивленно таращился на меня Михаил Ржевский. Первый ученик нашего университета ликвидаторов и первая шавка архимагистра. а ха, ха Парнишка, ты бредишь, что ли? У тебя головка того. Отбили, да? Подходя ко мне, говорил он. Но я не слушал, вообще не обращал внимания на него. — Почему ты здесь? — продолжил я, не замечая Михаила. — Слышь? — Во-первых, смотри на меня, когда с тобой разговаривает сам Ржевский. Схватив меня за подбородок, проговорил он и довернул мою голову на себя. А во-вторых, я знал цинишку этого отброса, и даже больше, я лично лишил его жизни. И этими вот руками уничтожил того деревенского слюнтяя. Только и это не тот человек, которого ты видишь, которого ты тут отцом называешь. Идиот! Ты еще не понял? Это всего лишь пустышка, сосуд для иномирца. Наш архимагистр нашел способ, как целенаправленно переселять души и сразу же вербовать их, либо силой подчинять их себе. аха ха ха ха понимаешь? В нашем распоряжении их сколько угодно, мы все сильны, так почувствуй же нашу силу. С этими словами я ощутил, как он начал сжимать свою руку, пытаясь сломать мне подбородок. Все это он говорил мне прямо в глаза пытаясь задеть мои чувства. И ему это удалось. Я помню, когда-то Милана учила меня скрывать свои эмоции и чувства, и я старался следовать ее советам. Но не сегодня, не сейчас. Я взглянул на Михаила, посмотрел прямо ему в глаза, не скрывая своей ярости и печали, не пытаясь спрятать свою душевную боль. Я посмотрел на него так, чтобы он понял, чтобы осознал, что сейчас произойдет, и испугался чтобы он прочувствовал на себе страх смерти. Но тот явно был себе на уме и просто снова начал смеяться. Михаил попытался что-то произнести, но не успел. Я молниеносно выкинул свою руку, хватая его за лицо с такой скоростью, что раздался хруст. Его лицевая кость треснула, но он не сразу это понял, а когда дошло, заорал. Только вот он начал захлебываться в своем крике, так как я продолжал сдавливать руку, и медленно ломать ему лицо. Мои пальцы утопали в его лице, и когда это произошло, я схватился за его голову и просто смял ее обеими руками. «Сдохнем, мразь!» Плюнул я на его обезображенную голову, а потом перевел свой взгляд на своего отца, точнее, на его тело. «Сынок!» — пролепетал он. Было нелепо наблюдать за тем, как в массивном теле такого богатыря сидит какой-то хлюбик. Даже если бы я был слепой, то понял бы, что это действительно не мой отец. — Как это было? — произнес я. — Как ты вселился в него? — Это тоже я, сынок. — Заткнись. Еще раз ты представишься моим отцом. И я обещаю тебе, ты умрешь так, как и представить себе не можешь. — Смерть вот этой мрази, — кивнул я на лежащего Михаила, — покажется тебе сказкой. Ты меня понял? А теперь отвечай, как это произошло. — Я... я не знаю. Не убивай, умоляю. Это все архимагистр. Я приблизился и остановился в метре от него. Он весь затрясся и чуть ли не начал плакать, а мне стало от этого вдвойне противно и невероятно больно от обиды. Я клянусь, это все он, не я. Я вообще ни при чем, — взмолился он. — Прорыв, точно. Если ты убьешь меня, случится прорыв. Не стоит этого делать, пощади, пожалуйста. Прости меня, отец, произнес я, не обращая внимания на мольбы. Прости, пожалуйста, я подвел вас, подвел свой род, но я обещаю тебе, продолжал я говорить, глядя в глаза этому человеку, обещаю, что отомщу. Молниеносным ударом я пробил грудь своему отцу и смял его сердце. Тело отца упало с глухим стуком. По моим рукам стекала кровь, а по глазам слезы но в душе осталась лишь ярость. Она вытеснила даже всю печаль и боль. Я был настолько зол, что готов был уничтожить весь мир, хотя я знал, кого именно нужно уничтожить. Осталось только найти его. Я развернулся в поисках архимагистра и понял, что больше не чувствую его. Он куда-то делся, слишком далеко. Я сделал шаг вперед, но резко замер. Только что я осознал, что рядом находится еще один человек, Я довернулся и встретился взглядом с Юрием Штерном. Со стеклянными глазами он начал подходить ко мне. Кажется, Юрий совсем не моргал. Но при этом очень тяжело дышал, словно сильно ранен. Я заметил большое, темно-красное пятно на его боку. Он подошел ко мне вплотную и начал разглядывать с ног до головы. Но остановился он на моих глазах. Спустя пару секунд Юрий заговорил. «Волков, это ты?» Я слышал весь ваш разговор. — Да, это я, — произнес я и ничего не почувствовал. Я пару раз представлял, как встретился бы со старыми друзьями и рассказал бы им обо всем, как смотрел бы на их шокированные лица и весело смеялся. Но сейчас я ничего не чувствовал. — Но как? — Прохрипел он. — Разве сейчас это имеет значение? Ты в курсе, что ты умираешь? присмотревшись к его ранее, проговорил я. — Да? — печально улыбнулся Штерн. — Мы все умираем. — Хм, наверное. Ты можешь мне как-нибудь помочь найти Архимагистра? У нас есть пространственные артефакты. Мы выкрали их из его лаборатории. Но тебе не нужно к Архимагистру. — Почему? — Милана. Она сейчас должна быть на какой-то очень высокой горе или возвышенности. Там стоит дом, Под ним находится искомый артефакт. То, что так долго ищет и желает архимагистр. Мы должны успеть раньше него, иначе... — Не обязательно, — спокойно ответил я. — Плевать мне на все эти артефакты. Я просто убью эту мразь. И дело с концом. — Ха! — усмехнулся Юрий. — Не все так просто. Не смотри на меня так. Я знаю, о чем говорю. Милана уже протокала его сердце. Да и другие пытались... Его не убить обычным способом, он практически бессмертен, и мы не знаем его слабости. Единственным вариантом было добыть этот артефакт. Не просто же так он его ищет, поэтому я предлагаю тебе отправиться за Миланой. От меня там уже не будет пользы, — откашлялся он кровью. Помоги ей. — Нет, — твердо ответил я. — Отправь меня к магистру. Юрий улыбнулся и проговорил. — Все такое же упертый. — Смотри. Во-первых, я не могу точно знать, где находится этот мудак. А к Милане я не промахнусь. Во-вторых, товарищу нужна помощь. И как можно скорее. Ты же ликвидатор. И в-третьих, даже если с этим гребаным артефактом ничего не получится, архимагистр сам придет за ним. Это сто процентов. И вот тогда ты и сможешь сделать с ним все, что захочешь. Понимаешь? Как ни посмотри, а это лучший вариант. Ха. — ответил я такой же ухнулкой. Все такой же хитрый и расчетливый. — Ну так как? Я бы мог сказать, что отправлю тебя к Архимагистру, а сам бы открыл портал к Милане. Но зачем мне обманывать? Это же всем нам нужно. Только так мы победим. Вместе. — Убедил. — Но Архимагистра я убью лично. Он мой. — Договорились. — снова улыбнулся Штерн. Юрий без промедлений достал с шеи кулон в виде вытянутого ромба и начал открывать портал. В пространстве метрии в двух от нас все засверкало и начало появляться светлое пятно над землей. Буквально за несколько секунд оно вытянулось и превратилось в овал размером с человека. «Идем», — проговорил Юрий. «Я первый, ты сразу за мной». Как только я переступил порог портала, то сперва замер. Потом сглотнул... А потом иронично улыбнулся. Мы оказались не просто на какой-то там горе. Это был мой дом. Точнее, дом Джуна. Неужели мое перерождение именно в Джуна как-то связано со всем этим? Мы оказались у самого края. Позади нас был обрыв. И да, мы сразу же встретили Милану. Видимо, ей удалось найти артефакт, потому что в ее руках была зажата какая-то деревянная коробка с очень знакомым узором на крышке. Только вот архимагистр тоже был здесь, и, по всей видимости, появился только что, раз Милана еще жива. Он находился на противоположном краю горы. Но пересечь это расстояние не составит труда. Однако он понял, раз я здесь, значит Михаил с другим иномирцем мертвы. И архимагистр не стал торопиться и принимать поспешных решений. «Милана!» — тут же заорал Штерн, не теряя времени. Он явно держался из последних сил, чтобы не потерять сознание. Опустившись на одно колено и держа руку на ране, он продолжил говорить. — Нет времени объяснять. Просто поверь мне. Это Александр Волков. Он реинкарнировал, и только он может одолеть Архимагистра. Отдай ему артефакт. Милана шокированно посмотрела сначала на меня, потом на Штерна, а потом снова на меня. — Что ты несешь? — прорычал Архимагистр. «Заткнись, чернь!» После этих слов Юрий взлетел в воздух над пропастью и завис там. Мы пересеклись с ним взглядами, а потом его разорвало на мельчайшие кусочки, и Юрий Штерн опал вниз кровавым дождем. «Нет!» — завизжала Милана. Она попыталась сделать шаг ко мне, но ее тело не слушалось. «Отдай мне эту чертову книгу, или я сожгу тебя заживо!» — прокричал архимагистр. «А ты...» посмотрел он на меня. «С тобой мы еще можем договориться. Ты можешь служить мне, и тогда я оставлю тебя в живых. Думаю, от тебя будет толк». Я аж растерялся от его предложения. «Ты действительно не понял, кто я такой?» — проговорил я сквозь зубы. «Я Александр Волков. Я тот, кого ты убил при дворцовом перевороте. Я тут, чего отца ты погубил ради экспериментов». «Я тот, кто был вынужден видеть смерть каждого своего друга. Я тот, кто уничтожит тебя. Сегодня ты сдохнешь». «Вы сделали свой выбор», — довольно обыденно произнес архимагистр, после чего я почувствовал в воздухе изменения. В горле запершило и стало тяжелее дышать. Я прокашлялся и посмотрел на Милану. Ее кожа начала обугливаться. В некоторых местах на теле появились трещинки, из-под которых пробивался огонь. Девушка начала загораться изнутри, но она не кричала. Не молила о пощаде и не предала свои взгляды. Она смотрела на меня и сквозь слезы начала говорить. «Ношу, взвалившуюся на твои плечи, невозможно оценить. Но цена за это — все наши жизни. Волков, прошу тебя, спаси этот мир». Милана договаривала, уже полностью окутанная огнем. Ее лицо расщеплялось прямо на моих глазах. «Прошу». — прошептала она, протягивая ко мне руки. Я шагнул к ней навстречу. Но на нога Миланы подломилась, и девушка упала, однако я успел ее подхватить на руки, несмотря на обжигающую боль. Глазами полными слез она посмотрела на меня в последний раз и рассыпалась пеплом. В это же время в вечер подхватил коробку вместе с прахом Миланы и потащил их к архимагистру. Когда-то Мила научила меня сдерживать свои эмоции, не поддаваться чувствам и не показывать перед врагом своих истинных намерений. Но сегодня не тот день, не тот враг. Я хочу, чтобы он видел мою ярость. Хочу, чтобы он прочувствовал мою злость. Хочу, чтобы в полной мере познал то отчаяние, которое я испытал. Я поднялся и выпрямился во весь рост, глядя в глаза архимагистру сегодня ты сдохнешь проговорил я архимагистр рассмеялся он выглядел явно довольный тем что наконец то нашел столь долгожданный артефакт да я уже слышал это ответил он но тут же помрачнел он открыл крышку и оставился внутрь его лицо полностью покраснело нижняя губа начала подрагивать а руки заметно трястись да уж он думал что все просчитал наперед Но кто бы мог подумать, что все именно так сложится. Казалось бы, это воля случая, и в данный момент это уже ничего не решает, но я рад был видеть его отчаяние. Его лицо полное ярости. Даже я уже смог все сложить и сопоставить. Ведь я вспомнил, где именно я видел тот самый узор с крышки коробки. А еще я обратил внимание, когда архимагистр закричал про книгу. Так значит, книгу он искал. И почему я попал в тело Джуна? Воля случая? Наверное. Но искомый артефакт уже давно был поглощен мною. В той самой библиотеке, когда я сидел и часами его изучал, не понимая, что это такое и для чего оно нужно. Хотя я и сейчас не понимаю. В тот день, когда Михаил пронзил меня вместе с этой книгой, тогда я впитал часть ее силы в себя. И что-то произошло. А теперь... «Теперь мой злейший враг смотрит в пустую коробку и не понимает, как так. «Сегодня ты сдохнешь», — повторил я. «Ты разве не понял? Твоя сила, сила численного превосходства, стала твоей слабостью. Сегодня ты сдохнешь. И не будет никаких перерождений». Я продолжал подходить к архимагистру, а тот все никак не мог отвести взгляда от пустой коробки но когда я оказался напротив него и вонзил меч в его сердце, он наконец-то перевел на меня свой взгляд и улыбнулся. «Нет, это ты не понял. Я бессмертен, я бесконечен. И лишь одно мне было неподвластно — время. Именно за этим я сюда и пришел, чтобы научиться управлять им. Ну ничего, значит, артефакт спрятан где-то в другом месте, и я его однозначно найду. И тогда...» Весь мир встанет передо мной на колени. Я бы мог сразу ему поведать, что искать книгу нет смысла. Но тогда я мог бы не узнать самого важного. Для чего она все-таки нужна? И вот теперь... Он рассказал мне, навел меня на мысль. И тогда я заговорил. — И что? Даже если я отсеку твою ублюдочную голову, ты все равно выживешь. — Ты не первый и не последний, — рассмеялся он но в итоге побеждаю всегда я. — Тогда у меня для тебя плохие новости. У меня есть другая мысль. Заговорил я, улыбаясь, глядя прямо ему в глаза. — Пусть видит, что я не вру. Пусть прочувствует страх смерти на своей шкуре. Книга, которую ты ищешь, всегда была со мной. — Да, это правда. Но я не знал, как ей пользоваться. А теперь знаю. — Спасибо. Ты уже понял ход моих мыслей? — еще шире улыбнулся я. — Сейчас я отрублю тебе голову, просто зная это. И неважно, выживешь ты или нет. Ведь я собираюсь все исправить. А ты сдохнешь. Ты сдохнешь. Я найду способ и даю тебе свое слово, мужчины. Я Александр Волков, наследник рода Волковых, ликвидатор, и я убью тебя. Приблизился я практически вплотную. Губы архимагистра покрылись инеем и задрожали. Он попытался что-то ответить, но я не позволил. Молниеносный взмах меча, и его голова полетела с обрыва. А вслед за ней тело после моего пинка. Не знаю, как именно он собрался восстанавливаться и сколько у него уйдет на это времени, хотя это и не важно. Я подошел к самому обрыву и посмотрел на восход солнца. В моей голове уже давно безостановочно крутились мысли. Я вспоминал, как прибыл сюда, где находился между жизнью и смертью, и как управлялся этим. Так вот почему эту страну называют страной восходящего солнца. Красиво, произношу я, и делаю шаг в пустоту. Мы еще увидимся. Тварь.